Глава 20. Кладбище брошенных надгробий. Саша припозднилась и почти бежала, дрожа от бокового ветра. Холодный бриз задувал в главный портал парка Фрогнер со стороны Киркевейн, мчался по широкой аллее к Монолиту. Она просмотрела публикации Джона Берга. В интернете нашлись в основном внештатные репортажи с Ближнего Востока из Афганистана, написанные главным образом в 2005-2010 годах, плюс несколько портретов вроде интервью с Хансом Фалком в Бейруте. Поневоле она признала, что все это было отнюдь неплохо, и заказать ему биографию вполне имело смысл. Вечером после стычки с Матсом и с братом и сестрой она послала Бергу мейл, и в своем ответе он задал вопрос, который всерьез вызвал у нее интерес. Говорила ли Вера Лин когда-нибудь, как она по-настоящему познакомилась с Хансом Фалком? Случилось это, видимо, зимой 1970-го, когда она работала над рукописью новой книги в Бергенском доме Фалков. Да, поговорить с Бергом необходимо. Может быть, и она что-нибудь извлечет из этого разговора. Вдобавок состоится он of the record», как подчеркнул Берг. Джон О. Берг стоял, прислоняясь к гранитному парапету, отделяющему парк скульптур Вигеланда от остального Фрогнер-парка. В тонкой ветровке, в руках небольшой пакет, как он и сказал. У Саши давно сложилось определенное представление о том, как выглядят писатели, но Берг совершенно не походил на этот образ. Она подошла ближе. Даже студенная зимы и шапка на голове не могли скрыть золотистый цвет кожи и смуглые черты лица. Зеленые глаза смотрели весело и задиристо. «Вы, наверное, Вера Лин, сказал он. Она замерла, уставилась на него. «Что вы сказали?» Он поднес руку к губам, фыркнул. «А, я сказал Вера! Господи, какая бессердечность! Фройли энд слэп!» «Оговорка по Фрейду». «Ладно, никогда еще не слыхала этого комплимента от человека, моложе восьмидесяти». Она с улыбкой покачала головой. «Спасибо, что пришли», — сказал Берг. «Я Джонни». «Джонни?» Теперь никто так себя не называет, во всяком случае, никто из писателей. Саша кивнула. Он ждал, словно предлагая ей начать разговор. Поначалу я весьма скептически отнеслась к просьбе поговорить, сказала она. Они медленно шли к фонтану у подножия площадки с монолитом. Почему? Не люблю журналистов, Саша пожала плечами. Они вечно пытаются выкопать какие-нибудь сплетни про мою семью. Вполне с вами согласен. Но, Александра, Саша... Перебила она. Он улыбнулся. «Русское имя?» «Мой прадед был русский купец Помор. Никто в семье не видел его с тех пор, как он бросил в Сволвере мою беременную прабабку. По слухам, он водил компанию с каким-то грузином, членом полютбюро, и погиб во время московских процессов. Вот и все, что папа сумел выяснить насчет своего предка». Саша замолчала. Минуты не прошло, а она уже выложила чужаку о семье куда больше, чем когда-либо. «Понятно, Сашенька». Она почувствовала, что краснеет. Кроме веры, никто ее так не называл. Давайте пройдемся, предложил он. Просто поговорим о прошлом, без диктофона. Мне всего лишь хочется получше понять, кто такой Ханс и откуда он ведет свое происхождение. Согласны? Почему вы выбрали для встречи это место? спросила она. В юности я обычно приходил сюда вечером под Новый год, ответил Джонни. Мы пытались уговорить здешних непростых девчонок, чтобы они взяли нас с собой куда-нибудь на Мацару Талею или в другой богатый квартал на продолжение праздника. Он показал в сторону больших вил слева от обелиска. Ну и как?» — Джонни рассмеялся. «Богатенькие барышни обходились с нашим братом, как с цивилизованными дикарями, и бросали». «Ословский выговор у него довольно нейтральный», — думала Саша. «Северный Осло, пожалуй» и в связи с воспоминаниями 20-летней давности о барышнях из богатых семей вы решили встретиться со мной на том же месте? Да, с невинным видом, сказал Джонни Берг. Может, так было только со мной, но возможно ли быть таким несчастным и одновременно таким счастливым, как в 14 лет? Прошлого еще почти нет, все, что у тебя есть, это мечты. Потом выстраиваешь себе жизнь, а мечты мало-помалу блекнут. Когда мы умираем, их уже нет, остается лишь прошлое. Кто говорил что-то подобное? Из ее знакомых никто. «А где вы сейчас на шкале «Прошлое» мечты? Больше в мечтах или в прошлом?» «Увы. Больше в прошлом, а вы?» Саша улыбнулась. Спросив меня об этом несколькими неделями раньше, я бы ответила так же, но теперь уже не уверена. Она тотчас пожалела об этих словах. Второй раз за считанные минуты он умудрился выманить ее на скользкий лед но, к счастью, не стал вдаваться в подробности. «Я подумал, мы можем посмотреть на могилы западного кладбища», сказал Джонни, указывая на север. «Там ведь похоронен дед Ханса». Мимо монолита они прошли на кладбище. Снег уже стаял, за исключением разрозненных мелких пятнышек в тени. Джонни Берг явно не из потомственных богачей и не из нуворишей, и не из числа синих фуражек. В глазах у него сквозит что-то душевное, смесь бодрости и меланхолии, а весельчаки из института торговли как раз этим похвастаться не могли. Они вышли к северному углу кладбища. «Здесь похоронены все герои войны», — сказала она. «Как наиболее знаменитые саботажники, так и политическое руководство движения сопротивления». Саша подвела Джонни к простому памятнику из Стеатита. Судовладелец Турфалк. 3 ноября 1903 года, 23 октября 1940 года. «Разве он бергенец?» — спросил Берг. «Почему он похоронен не в Осло?» Она немного прибрала вокруг памятника. «Видите ли, Большой Тур и его родители жили в Бергене, и хотя любили позлословить об Осло, мечтали о признании в столице. Наверное, Большой Тур хотел, чтобы так было, пусть даже после его смерти». Она вскинула брови и встретилась взглядом с Джонни. «Большой Тур, как вы его называете, он ваш дед?» — Саша кивнула. «Семейные связи у нас довольно сложные». Секунду она помедлила, ведь вот-вот тронет камень, который трогать нельзя, но речь идет о Хансе, о нем она обещала поговорить. «Первым браком дед был женат на художнице, и у них был сын Пер», — сказала она без особого энтузиазма. Проходство сгинули, а сага процветает, и Пер Фалк остался без семейного состояния?» «Совершенно верно». «Может». Желание взять реванш за отца и двигало Хансом в жизни. «Вы, мужчины, наверное, все такие», — Саша осторожно улыбнулась. «Все делаете только ради того, чтобы или восхитить родителей, или же взять за них реванш». Джонни Берг не ответил на ее маленькую провокацию. Она говорила с ним лишь несколько минут, но у нее уже сложилось впечатление, что его не интересует чисто мужской Дик свининг свойственный и брату, и отцу, и мацу. «Стало быть, реванш!» Она кивнула. Дядя Ханс объявил себя пролетарием и примкнул к РКП. «Таких краснобаев, как он, еще поискать. Ходил по Бергенским пабам в плотницком комбинезоне и холщовой рубахе. Кадрил девчонок. Вам бы с папой потолковать о тех временах. Я-то тогда еще не родилась». «С кем бы я ни разговаривал, все твердят о его успехе у женщин», — сказал Берг. «Да я и сам видел на Ближнем Востоке». «Верно. Ему нравятся тамошние женщины». А в чем его притягательность? Что ж расскажу? ответила Саша. Когда он с тобой разговаривает, то умеет создать у тебя впечатление, будто мир вокруг для него в это время не существует. И будто он ловит каждое твое слово и хочет только одного услышать, что ты имеешь сказать. Фактически Джонни Берг воспринимал Ханса точно так же. А еще он побуждает тебя мечтать. Поговорив с Хансом, думаешь, будто возможно все, будто ты способен спасти мир. Они вышли из кладбища, зашагали по вейен спокойной улице с большими деревянными особняками по правую руку. Саша рассказала всякое разное о множестве хансовых романов, от молоденьких политактивисток из зрёдт до именитых ньюсмейкеров. Тут есть, наверное, и оборотная сторона. Ханс невероятно обаятелен с чужаками и дальними родственниками. Его эмпатия беспредельна, но с семьей дело обстоит иначе. Чем-то ему ближе, тем холоднее и равнодушнее он становится. Хотелось бы мне знать, что думает о нем Марта, старшая из его детей, ведь более отстраненного отца даже представить себе трудно». Джонни Берк остановился напротив старой виллы, выкрашенной коричневой морилкой. «Знаете, чем знаменит этот дом?» «Вообще-то нет». Судовладельца, который здесь жил в конце 70-х, заподозрили в контрабанде спиртного. Когда полиция нагрянула с обыском, они нашли в доме тайное помещение. Огромный склад оружие и экипировки на сотню человек, современное оборудование для связи и телескопическую антенну, которую можно выдвигать из трубы, как на подводной лодке. Все это принадлежало секретной норвежской армии Stay Behind. Вы про нее слыхали? Я руковожу музеем и архивом послевоенной истории, ответила она, слегка раздосадованная его мужским высокомерием. Разумеется, я слыхала про Stay Behind. Так вот, Джонни чуть скривился. «Ханс рассказал мне кое-что про 70-е, про вашу бабушку». Саша отвернулась, чтобы он не заметил ее интереса. «Да?» «Зимой 70-го Вера жила в Бергене. Ханс тогда учился в гимназии», — сказал Берг. «Именно тогда и завязалось их близкое знакомство юного отличника-радикала и его двоюродной тетки, эксцентричной писательницы, которая, по словам Ханса, работала над какой-то рукописью». И вот однажды в апреле того же года в комнату Ханса без предупреждения нагрянуло с обыском ПСБ. «Как раз тогда конфисковали морское кладбище», — подумала Саша, чувствуя, как в крови разом вскипает тревога и энтузиазм. Ханс заметил, что полицейским совершенно наплевать на его листовки против вьетнамской войны. Обыск у него — это для проформы. Главной их задачей было прошерстить частный архив фалковских пароходств, который хранился здесь же в доме. «Верена, рукопись как-то связана с честным архивом?» Разговор стал напоминать Саше разговор со стипендиатом, но теперешнего собеседника не прогонишь. А что, если он ей поможет? «Какое отношение это имеет к биографии Ханса?» — спросила она. «Вера, ваша бабушка, очень много значила для Ханса», — серьезно ответил Берг. «Той зимой она преподала ему несколько уроков, которые Ханс всю жизнь считал решающими. Будь всегда на стороне маленьких людей, против власть имущих и никогда не переставай мечтать о лучшем мире». «Бабушка перестала мечтать», — тихо сказала Саша. «И писать». Джонни Берг кивнул на низкую постройку за оградой кладбища. «Вы бывали на кладбище брошенных надгробий?» «Где-где?» «Идемте», — сказал он. Его манеры можно было бы с легкостью принять за раздражающую рисовку, как у псевдоученых-экспертов по датировке, с которыми она порой сталкивалась, но на самом деле ничего подобного. В нем чувствовалось что-то мальчишеское, естественное, будившее симпатию. Они шли по дорожке, и в голове у Саши роились вопросы, но она никак не могла сосредоточиться. «Где будет опубликована биография дяди Ханса?» «В издательстве Григ, разумеется. У меня при себе договор, если хотите, покажу». «Я верю», — снисходительно улыбнулась она. «Вам стоит поговорить с Юханом Григом. Он помнит разные интересные истории и знает Ханса с незапамятных времен». Саша медлила, взвешивала возможности «за» и «против». «Нет, о рукописи ему рассказывать нельзя. Джонни Берг — человек Ханса. Рассказ о рукописи может привести к завещанию. Риск слишком велик». «Вокруг моей бабушки много вопросов, оставшихся без ответа», — сказала она. «Если Грик что-нибудь расскажет о ней, а особенно о том, чем она занималась в 70-м, позвоните». Они вышли на площадку за низкой постройкой, где, в разброс, как попало, валялись надгробные плиты. Сели на лавочку на пригорке. Берг достал из рюкзака термос, вручил ей складной резиновый стаканчик, отрезал карманным ножиком кусок копченой колбасы и на кончике ножа протянул ей. Только теперь она заметила на его руке несколько шрамов в красных пятнышках. Сладкий чай приятно согревал. Джонни, похоже, много поездил, многое повидал, и выпендриваться ему уже не надо. И с радушием не перегибает, и она это оценила. Если за место никто не платит, попадают сюда, на кладбище брошенных надгробий. В зеленых глазах Берга блеснул холодок. Но в семье Фалк об этом, конечно, не слыхали.